Другим значительным событием, свидетельствующим в пользу существования п л а щ е н и ц ы еще до XIII века, стало обнаружение в Венгрии иллюстрированные рукописи, где помимо прочего имеется изображение п л а щ е н и ц ы Создана рукопись в период с 1192 по 1195 год. Изображение распятого Христа здесь имеет две примечательные особенности: его сопровождают странные геометрические фигурки, возможно, таким образом художник пытался воссоздать структуру льняной ткани в елочку, и эль-образные дуги, соответствующие тем, что имеются на дошедшей до наших дней п л а щ а н и ц е их по всей видимости можно объяснить попыткой художника представить имеющиеся на материале дыры от огня. Известно, что Туринская Плащаница подвергалась воздействию огня дважды. Первый пожар случился еще до 1192 года, второй имел место в 1532 году. В 1800 0 году Император Византии Алексей I пишет германскому императору Генриху IV прося помощи, чтобы защитить драгоценные реликвии, хранящиеся в Константинополе. В их числе упоминается ткань, найденная в о г р о б е Иисуса после воскресения. Эта просьба послужила импульсом для начала крестовых походов в Палестину. В 1147 году. Император Мануил I Комнин показывал реликвию французскому королю Людовику VII, направляющемуся в Святую Землю, а в 1171 году Амори I латинскому королю Иерусалима. По свидетельству Рабера де Клари, летописца IV крестового похода, прежде чем крестоносцы завоевали Константинополь, в храме В Ла-Хернской Богородице каждый день выставлялась плащаница, и что на ней был ясно виден лик Иисуса. Четвертый крестовый поход стал несчастьем для вселенской церкви. Христиане, пришедшие с Запада, вместо того, чтобы помочь своим восточным братьям, начали воевать с ними и грабить их города, часто не оставляя от них камня на камне. Это рана, которая, возможно, еще не зажила. Можно считать, что действительный раскол Церкви на восточную и западную произошел не в 1 0 5 4 а в 1204 году. 17 июля 1204 года крестоносцы взяли Константинополь и разграбили его. Одним из их любимых занятий стало расхищение реликвий. торговля которыми, хотя и запрещенная и сурово каравшаяся, приносила огромную прибыль. Чтобы понять, сколько стоили реликвии, достаточно вспомнить, что французский король Людовик Святой выкупил у Бальдуина II терновый венец Иисуса Христа и другие реликвии за 120 тысяч фунтов золота. Это вдвое дороже, чем обошлось строительство часовни Сен-Шапель в Париже, которая была возведена специально для хранения этих реликвий. В 1205 году Теодор Анж в письме к папе Иннокентию III сообщает о разграблении Константинополя французами и венецианцами. Венецианцы взяли все мощи и реликвии. тогда как французы самое святое плащаницу, в которую было обвито тело Господа нашего Иисуса Христа после его смерти. Там же говорится, что после разграбления Константинополя плащаница попала в Афины, где в то время правил герцог Оттон де л я р о ж Он переправил реликвию во Францию. С этого момента п л а щ е н и ц а надолго исчезает, поскольку в те времена к р а ж а священных реликвий каралась отлучением. Очень вероятно, что виновные просто скрыли п л а щ е н и ц у чтобы не попасть в руки церковного суда. Но сохранили они ее прежде всего из-за ее ценности, в том числе и материальной. В документах процесса над тамплиерами В начале XIV века можно встретить очень л ю б о п ы т н о е о б в и н е н и е Рыцари-темплиеры, якобы тайно поклонялись образу некоего бородатого человека с рыжими волосами. После распуска ордена его последний великий магистр погиб на костре в 1314 году. Вместе с ним в числе других высших руководителей ордена Был и сожжен и рыцарь Жофруа Готфрид де Шарни, глава храмовников Нормандии. Легендарные сокровища ордена и оригинал упомянутого образа до сих пор не найдены. Однако была найдена копия этого образа. Она демонстрировалась в Англии в 1945 году, и его сходство с л и к о м на плащанице несомненно. Спустя полтора века после ограбления Константинополя ткань, практически идентичная той, что хранилась в храме Влахернской Богородицы, неожиданно объявилась в скромной деревенской церкви в Лири в 19 километрах от Труа, Франция. Она была преподнесена в дар местным сеньорам. Остается загадкой. Каким образом реликвия, описание которой совпадает с описанием Туринской плащаницы, попала в руки дарителя? Но зато известно имя этого дарителя Жоффруа де Шарни. Точно также звали рыцаря т е м п л и е р а сожженного на костре вместе с великим магистром ордена в 1314 году. Нет, конечно, никаких оснований полагать, что речь идет об одном и том же лице. Однако несомненно, что т а м п л и е р де Шарни и с е н ь о р л и р и находились в родственной связи. Во Франции той поры случайных однофамильцев не было. И по всей видимости, именно тамплиеры являются тем таинственным недостающим звеном, что соединяет пропажу плащаницы в Афинах в 1204 году и ее внезапное появление в маленькой сельской церкви в Шампане в 1353 году. Во всяком случае, именно так считает английский исследователь Вилсон. ь Церковь в Лире выстроена сеньором Жоффруа де Шарни. который, согласно документу, хранящемуся в частной коллекции семьи д е ш а н получил плащаницу в дар от короля Филиппа Красивого. По другой версии, высказанной историком б а н н е Эймаром, плащаница с первой половины XIII века находилась в руках семейства Шерпиньи из Мареи, Греция. Глава семьи был рыцарем-крестоносцем, участником четвертого крестового похода, с которой семья де Шарни породнилась в начале XIV столетия. Агнеса де ш е р п и н ь и стала супругой д р е де Шарни, старшего брата ж о ф р у а и, возможно, привезла с собой п л а щ а н н и ц у в качестве приданого. Как бы то ни было. После 1353 года история плащаницы хорошо документирована. Хранившаяся в лире реликвия представляла собой двойной образ Христа на льняной ткани. Как свидетельствуют документы, плащаница сразу же привлекла в это небольшое селение в Шампане море паломников. Епископ Труа Анри де Пуате Решил проверить подлинность реликвии. Он написал настоятелю церкви в л е р е и потребовал передать ему реликвию, чтобы подвергнуть тщательному исследованию. Однако, сопротивляясь передаче реликвии в руки епископа, духовенство л и р и й с к о й церкви отдало ее семейству Шарни на сохранение в замке, находившемся за пределами епархии Труа. Новый епископ Труа Пьер Дарси продолжал собирать данные для исследования реликвии. Результаты его он представил папе к л и м е н т у VII в 1389 году. После заседания епархиального синода епископ запретил священникам говорить о реликвии в проповедях. И под страхом отлучения обязал духовенство л и р и й с к о й церкви отказаться от новых публичных выставлений п л а щ а н и ц ы потому что она была сочтена поддельной. Настоятель церкви в л и р е отказался подчиниться этому требованию. После этого сам сеньор Лерре начал демонстрировать народу реликвию, добившись для этого охранной грамоты от короля. Вопреки решению епископа епископ д а р с и передал дело в суд. Декретом короля Карла VI в начале августа 1389 года суду города Труа было предписано изъять реликвию и поместить ее в одном из храмов города до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по этому делу. Настоятель, сославшись на то, что у него нет ключей от места, где хранилась реликвия, отказался отдать ее. Тем временем он и сеньор Лери написали папе Клименту VII, прося разрешения продолжать практику выставления плащаницы. 6 января 1390 года п а н т и ф и к разрешил публичный показ реликвии, на которой есть образ или изображение святой Плащаницы. При этом, однако, следовало избегать всякой торжественности и вслух объявить народу, что речь идет не о самой Плащанице Господа, а о ее изображении. Папа предписал епископу хранить молчание по этому поводу, а настоятелю церкви в Лире запретил говорить о реликвии как о подлиннике. В 1418 году Маргарита де Шарни, внучка ж е ф р у а д е Шарни второго, при согласии духовенства л и р и й с к о й церкви решает отдать реликвию на сохранение своему мужу графу де Ларошу. Обе стороны заключили 6 июля 1418 года договор, в котором говорится. Что священники церкви в Лире отдали сеньору д е л я р о ш у ткань, на которой находится образ или изображение Плащаницы Господа нашего Иисуса Христа, помещенный в сундук с гербами рода Шарни, с обещанием вернуть ее, когда закончится з л о к л ю ч е н и е которое претерпевает Франция ныне. Вероятно, реликвия после этого была перенесена в крепость Манфор во Франш-Конте. Поздние хроники XVII века сообщают о том, что раз в году в одном из селений этой области производилось публичное выставление плащаницы. Поскольку Маргарита де Шарни так и не вернула реликвию, клирики л и р и й с к о й церкви представили дело в суд. В 1443 году судья вынес решение в пользу храма в л и р е требуя возвращения всех драгоценностей и реликвий, кроме плащаницы, которую Маргарита де Шарни имела право оставить еще на три года. В качестве компенсации она должна была каждый год уплачивать большую сумму. Причин по которым дама стремилась удержать реликвию у себя, были две: плащаница была приобретена ее почившим дедом ж у ф р у а д е Шарни, и то, что Лире место еще не безопасное для реликвии. На протяжении четырех лет священники настаивали на своих требованиях в суде. Но Маргарита продолжала ссылаться на прежние аргументы. 18 июля 1447 года ей дали отсрочку еще на два года, по истечении которых и после уплаты новой суммы денег клирики разрешили продлить хранение еще на три года. Интересно, что во время этих судебных процессов Историческая достоверность которых не подлежит сомнению, ткань уже не именуется образом или изображением, как раньше, но прямо называется подлинной п л а щ е н и ц е й Христа. Маргарита де Шарни всегда держала реликвию при себе. Между тем политические обстоятельства вынудили даму отправиться в Савойю, где она должна была отстаивать интересы и наследственные права своего рода от притязаний герцога Людовика Савойского и его жены Анны Лузиньян. Преодолев многие трудности, Маргарита смогла достичь своих целей, как видно из договора. который был подписан в Женеве в 1453 году, Людовик Савойский оказался очень щедр с ней из-за многих и похвальных услуг, которые дама оказала герцогу. Эта фраза может быть намеком на то, с чем сегодня согласны почти все исследователи: Маргарита де Шарни уступила реликвию герцогу Савойскому. Не трудно понять причины, по которым герцог так заинтересовался р е л и к в и е й Прежде всего, он стремился поднять престиж своего рода. Кроме того, его жена Анна Лузиньян считала себя п о р о ж д е н и ю наследницей королей Иерусалима и Кипра, и поэтому особым образом связанной с плащаницей. Сначала реликвия считалась частной собственностью герцогов Савойских. Она хранилась в домовой часовне и повсюду следовала за двором. Все члены семьи высоко чтили ее. Мало по м а л у реликвия становилась все более известной. Кардинал Франческо де Ларувере, будущий папа Сикс т сообщает о реликвии. находящейся у с а в о й с к о й династии в своем труде. У реликвии еще не было постоянного местонахождения, потому что с а в о й с к и й двор постоянно возил ее с собой, считая средством от всякого рода опасностей. Конечно, в этом был очевидный риск, поэтому постепенно возникла идея возвести в шамбери специальную часовню. чтобы хранить там плащаницу. Таким образом, реликвия перестает быть частной собственностью и становится драгоценностью всей Савои, а позднее и всей вселенской церкви. 12 июня 1502 года реликвия была торжественно перенесена в часовню в Шамбери. Епископ Гренобля лично нёс её в руках. События в Шамбере вызвали огромный энтузиазм верующих. Фамильная часовня герцогов Савойских в Одночасье стала самым популярным в Европе местом массовых паломничеств. В 1506 году папа Юлий II утвердил тексты литургии для публичного почитания р е л и к в и и и провозгласил 4 мая Праздником Плащаницы. Несколько лет спустя было основано братство Святой Плащаницы. 4 декабря 1532 года в ризнице часовни в ш а м б е р и произошел пожар. Хотя реликвию вовремя удалось спасти, одна из сторон серебряного ящика, где она хранилась сложенной, оплавилась от высокой температуры. И капля расплавленного металла прошла насквозь через все слои ткани. В следующем году на праздник Плащаницы, 4 мая, реликвия не была выставлена, что вызвало разочарование верующих. Поползли слухи, что она сгорела во время пожара. Об этом писали в частности Рабле, в г а р г о н т ю а и Пантагрюэле и Жан Кальвин. В трактате о реликвиях и р о н и з и р о в а в ш е й над их подлинностью.